«Вот смотри, отец узнает, что ты с персоналом фамильярничаешь. Он тебе задаст». «Какой же Глеб персонал?» — безмятежно возражала Катя и целовала мать в тёплую душистую розовую щёку. «Что ты говоришь, мам? Ты сама меня сто раз учила, что относиться к людям свысока — глупость, пошлость и бескультурье». Мать терялась, не знала, что возразить. Дочка казалась ей маленькой девочкой, требующей руководства и наставлений, а Катя тем временем уже сидела на скамейке, болтала ногами и слушала Глеба, который рассказывал свою жизнь. Кажется, Любовь Ивановна немного побаивалась, что у Кати может случиться роман с неподходящим человеком, и успокоилась только, когда дочь вышла замуж. Генка оказался им более подходящим, вот в чем штука. Генка, нынче мечтающий свести её в могилу, избавиться от неё любым путём, родителям казался лучше, чем Глеб Звоницкий. И Катя потом долго не могла понять, как же они всё-таки ошиблись. Ну ладно она сама, неопытная, влюблённая девчонка, но родители-то. Катя вышла замуж, но разговоры под сиренью и в машине, и где угодно ещё какое-то время продолжались. И она была уверена, что они никогда не кончатся. И вот кончились в один день. Глеб стал начальником охраны и ушёл с работы, и даже не попрощался с мамой. Он ушёл и наверняка забыл о них, вычеркнул из жизни, как ненужное, устаревшее воспоминание. Было и прошло, и бульём поросло. Катя никогда его не искала, не спрашивала у оставшихся в охране ребят, где он и что с ним ещё не хватало. Катя постепенно его забывала и больше никогда не сидела на лавочке за домом. Разговаривать стало не с кем, и вспоминать ей не хотелось. Всё ей казалось, что он её предал. Глупое, напущенное книжное слово. Никто никому ничего не должен. Это она стала понимать гораздо позже. А тогда ей казалось, что он должен. Глеб был должен ей, себя. Он должен был слушать, как она рассказывает жизнь. Разламывать пополам пирог с рисом и рыбой. Зимой привозить завёрнутый в брезент кусок Енисея, аккуратный кубик льда, выпиленный далеко от Белоярска. Лёд кололи, растапливали и пили, и это была самая вкусная вода на свете. Куда там французским и швейцарским альпийским источникам? Он должен был остаться рядом, как спасательный круг, хотя Катю тогда ещё не нужно было ни от чего спасать. Он должен был остаться рядом, но чуть поодаль, как тяжёлое орудие дальнего действия. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит там, где должен стоять. И если вдруг нам срочно потребуется помощь, участие или, к примеру, жизнь за нас отдать, или собаку к врачу отвести Мы должны знать, что есть человек, который немедленно всё это проделает. И, по большому счёту, нам всё равно, почему он это делает. Из любви к нам или по долгу службы. Он должен был слушать её жизнь и рассказывать свою. Ей это было важно. Но она никогда не задавалась вопросом, важно ли ему. Наверное, нет. И даже, скорее всего, нет, раз он так легко ушёл от них и даже не попрощался с мамой. Всё это Катя обдумывала в гамаке, отталкиваясь ногой от тёплой и круглой земли и задумчиво щурясь на солнце. А потом встала и пошла домой. В Белоярске отныне стало неинтересно. Ну и что? Подумаешь, так тоже бывает. Никакая не любовь. Любовь у неё в Питере очень красивая, яркая и похожая на ту, которую показывают в кино. А тут была просто такая дружба. Но она закончилась. Всему на свете приходит конец. Глеб вернулся ещё один раз, когда она, похоронив отца и узнав о смерти матери, ушла из дому, куда глаза глядят, уверенная, что следующая очередь её, и до утра она не доживёт. Глеб тогда подобрал её на улице, и она долго его не узнавала, как будто смотрела не наружу, а внутрь себя, и всё, что там видела, было очень страшно. Он привёз её к Инне Селивёрстовой, с которой был знаком. И вдвоём они кое-как привели губернаторскую дочку в чувство. Инна Васильевна раскрутила всё дело с убийством отца и матери, и Катя, оплакав их, вернулась в Питер и больше в Белоярске не была никогда. Теперь Глеб вернулся в третий раз. Тогда, в Англии, когда он окликнул её, сидящую на диване со своим драгоценным портфелем, Она увидела его и поняла совершенно отчётливо, как будто кто-то сказал ей об этом, что вот-вот случится нечто ужасное, непоправимое, огромное, что в очередной раз перевернёт её жизнь. Не зря же он появился в третий раз после стольких лет. Кажется, так и полагается. Три раза. Четвёртого не будет, это точно. «Почему ты на меня так смотришь?» а Глеб Звоницкий медленно повернул голову, разлепил веки и повторил. «Почему ты на меня так смотришь? И почему мы не едем? Господи, да мы же приехали! Вот мой дом!» «Хороший дом». «Да, наверное, папа выбирал». «Анатолий Васильевич выбрал тебе отличный дом». «Ты подожди, я тебе помогу. Сам не вылезай». «Катя, я не инвалид и не грудной ребёнок». Она бежала машину и принялась тащить его за руку. И он досадливо отстранился. «Я сам». «Глеб», — тихонько спросила Катя, когда он кое-как вывалился наружу и утвердился на непослушных, будто чужих ногах. «Можно мне спросить?» «Спроси. Почему ты, когда ушёл с работы, не попрощался со мной? И с мамой не попрощался? Она мне тогда жаловалась, что ты... Только отцу сказал об уходе, а к ней даже не зашёл. Взявшись рукой за распахнутую дверь машины, Глеб пристально смотрел на неё, а она продолжала говорить слишком быстро, как ему казалось. «Я просто приехал однажды, а тебя нет. Потом часто думала, что мы тебя обидели, что ли». Никто меня не обижал. «Тогда почему?» Он не мог сказать ей правду, стоя у нарядного подъезда Щегольского дома на Каменно-Островском проспекте и мечтая только о том, чтобы его не стошнило прямо здесь. Да и какую именно правду? В своей нынешней жизни Глеб точно знал, есть несколько правд, и они все достоверны, хоть отличаются друг от друга, как небо от земли, и неизвестно, какую из них выбрать. Поэтому он сказал глупость. «Катя, это было так давно, что я уже ничего не помню. У меня вообще дырявая память». Это как раз была ложь, такая откровенная, что Кате стало за него стыдно. Ей стало стыдно, и она моментально отдалилась от него. Он это почувствовал, несмотря на пожар и адский грохот в голове. Была рядом, а оказалась далеко-далеко. «Ну и ладно», — сказала она, словно утешая себя, что ничего другого, собственно, она и не ждала от этого человека. «Не помнишь, так не помнишь. Пойдём потихонечку».